Он откинулся на спинку лавки и медленно поплыл в спасительную дремоту. Маруся стукнула его изнутри. Алексей разозлился на себя и мигом проснулся. Блаженство ему захотелось, покоя. Он вскочил со скамьи, размял слегка затекшие от долгого сидения ноги, потер шею. Старая ступать как можно тише, прошел в дом.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 В сердцах сгрёб фантики, обёртки, упаковки, пустые и полные, и зашвырнул в урну. Туда же полетела и неоткрытая банка пива. Хватит пить. Расслабился и будет. Нужна ясная голова. Он засунул руки в карманы и медленно побрёл по двору. В сторону так и недостроенного летнего кафе и пустынных гектаров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 но они не знали его подлинной силы, не разгадали предназначения. Его узнала. Оно состоит в том, чтобы позволить человеку стать избранным. Так назывались люди, преображенные камнем. Алексей в который раз одрогнулся от перспектив, которые открывала эта избранность. Ирина с горящим,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 Вся его семья осталась в Москве. Он приехал на море один, значит, с Акрумом может стать и кто-то чужой?» «Нет», — покачала головой Ирина, — «не может». Но у Валика не возникло никаких проблем. Гробовой приезжал в Гагры не первый год. Там жила его любовница, кажется, Лена, которая родила ему дочь. Эта связь давно тяготила Валика, — Но он был вынужден ездить, давать деньги. Боялся, что эта женщина каким-то образом доберется до его жены и все ей расскажет. У ребенка была тяжелая форма детского церебрального паралича. Четыре года о девочке не ходила и даже не сидела. Какое будущее ее ожидало? Если рассудить, так это даже милосердно. «Что ты сказала?» Выкрикнул Алексей, задохнувшись от ужаса и гнева. «Он дал убить родную дочь, даже не любовницу?» «Сокрумом может стать только кровный родственник», невозмутимо промолвила Шустовская, проигнорировав его вспышку. Впрочем, любовницу тоже пришлось убрать, чтобы не поднимала шума.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 уничтоженной, раздавленной. Ирина говорила о массовом убийстве так буднично, словно имела право на многочисленное зверство. Какое-то время он молчал, обессиленный, жалкий, от сознания собственной беспомощности, и вдруг его осенила догадка. Он скинул голову и лихорадочно проговорил. «Кровный родственник? Ты сказала кровный родственник, так?»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 Это Зоя всюду трезвонила, что они решили начать новую жизнь, сбежали от прошлого и бла-бла-бла-бла. А потом с женушки-то все началось. Варя сказала, у нее были экстрасенсорные способности. Так себе, слабенькие. Но и хватило, чтобы Зоя через некоторое время поняла, что мы отличаемся от людей».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 Ева быстро поняла, что колдовские силы, или, как сейчас сказали бы, экстрасенсорные способности дочери, куда сильнее ее собственных. «У нас с Варей шесть лет разницы, она моложе меня, но ее посвятили, когда ей исполнилось тридцать три. К этому возрасту полностью раскрывается, расцветает колдовской дар», — так говорила Ева.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 «И материал для исследований и опытов у нее богатейший. Взять хотя бы твою дрожайшую супругу». Ирина небрежно качнула головой в сторону комнаты, где спала Маруся. «Поверь мне, чтобы грамотно вести человека в состояние полнейшей прострации, подавить волю, отключить разум, заставить функционировать за счет инстинктов, требуется немалое мастерство».